Глава двенадцатая. Хитрый ход Женька Смирнов меня тоже увидел. Замер в нерешительности, как будто призрака встретил. Явно не ожидал повстречать тут давнего друга. Вот чем обернулось его желание попасть в Афган и поездить на военных вездеходах. Пострелять по духам. А ведь я предупреждал. Ладно, не суть. Главное, что жив. Пусть и в плену. Это еще далеко не конец. Поговорить мы, естественно, не успели. Женька грубо толкнули, отчего тот растянулся на камнях. А потом и меня ухватили за воротник жилетки и оттащили в сторону. Саид снова принялся ругаться, всю дорогу до Зиндана толкал меня в спину. Я хотел ему резко ответить, но из домов высовывались другие душманы, и среди них я видел не только стариков, но и мужчин. Не стоило мне тут выяснять отношения. В какой-то момент мне показалось, что жители этого кишлака отличаются одеждой, поведением, манерами. Словно в поселке были и те, кто не имел никакого отношения к людям из-за Тулы. Это только предположение, но глаз у меня наметан. Оказавшись в яме, я глубоко задумался. В кишлак могут приходить чужие духи, уж не знаю, как у них там все организовано. Спросить было некого. «Макс!» — Что ты там увидел? — спросил Самарин. — Друга. С одного города призывались. Не знал, что он тоже попал в Афганистан. — Бывает, — хмыкнул Корнеев. — А может, кто-то из наших тут тоже есть? — спросил Дима. — Кириллов, Трофимов, старшина. — Ну а вдруг они живы? — Вряд ли. Я покачал головой. «Отсюда до тех мест, где упали наши вертушки и пропал прапорщеклось, больше 150 километров. Кто же их сюда потащит? Через горы? К тому же мелких кишлаков вроде этого полным-полно. Не хочу тебя расстраивать». Тот кивнул головой. А ближе к вечеру к яме подошел взволнованный старик. С ним был Саид и еще пара душманов. «Эй, шурави!» — громко произнес из за тула. «Врач! Ты нужен!» Я тут же поднялся с места, подошел к противоположному краю ямы, чтобы меня было видно. Хозяин кишлака посмотрел на меня внимательным взглядом, обернулся к своим, что-то произнес. Раздался шум, характерный звук открываемого замка, затем скрип убираемой деревянной решетки. Показалась лестница. «Вылезай! Для тебя есть работа! Важная работа!» Я вздохнул ухватился за перекладину и полез наверх. Интересно, чего им от меня понадобилось? Когда же я вылез, на меня сразу же навели стволы, сразу трех винтовок. Да и сам из-за тула был вооружен, правда, только ножом. Что нужно? Старик посмотрел на меня странным взглядом, потом на своих людей. Видно было, что ему неудобно. Но вместе с тем было в его голосе нечто такое, что воспринималось как указание, что-то на грани. «Шурави, раз ты врач, то помоги, а то кормить перестану». «Ну и что дальше? Останешься без рабов?» — спокойно произнес я. «Чего нужно-то? Мой младший брат заболел. Сильно, горячий, совсем плохой. Конечно, помогать врагу — это дело весьма неблагодарное. Да пропадя не пропадом, эти маджахеды, пусть хоть все передохнут. Безусловно, я мог бы отказаться, но ничего хорошего мне это не дало бы. Мне нужен был прямой и лояльный контакт, ведь именно для этого я и устанавливал с ним связь во время собеседования. В моем случае, учитывая намерения, нужно быть хитрым, коварным. Любой вариант полезен, все для дела, все для пользы. Хитростью и наглостью можно горы сдвигать, а глупый и ограниченный человек — Ничего не добьется. Уж в будущем это станет чуть ли не жизненным кредо. Конечно, я помогу, чем смогу. Куда идти? Не знаю, какой реакции ждал старик, но мой ответ он принял с каким-то призрачным облегчением. Меня повели обратно в кишлаг, где я уже был ранее. Внутри все тот же полумрак. У входа пришлось разуться. Я же воспитанный, правила помню. А еще хозяина пропустил вперед. Тоже немаловажный момент, который идет на пользу гостю, даже если он неверный. За мной зашел только Саид и еще один, имени которого я не знал. До меня это и не волновало. Все они бородатые и на одно лицо. И воняло от них одинаково. С водой ведь беда, а гигиена — просто сложное слово. В кишлаке все так же горели лампадки. В центре большой комнаты тлеющий очаг, от которого веяло теплом. Пахло какими-то травами и жареным мясом. Меня провели в третью комнату, что поменьше. Там, на диване, больше похожем на огромную бесформенную подушку, заваленную одеялами, лежал человек. При нашем появлении какая-то женщина, закутанная в темный хиджаб или паранжу, поспешила покинуть комнату. С первого взгляда стало понятно, что у лежащего проблемы. Душману на вид было лет тридцать, может, меньше. При моем появлении он вяло дернулся, посмотрел на меня злыми глазами, потом на Изотулу. Старик ему что-то сказал, и тот, кивнув, успокоился. Рядом со стеной стоял автомат Калашникова, скорее всего, трофейный. Видимо, подобранные на месте схватки, когда мы подрывались на мине. Что с ним? Коротко спросил я. Два дня назад упал, сорвался с обрыва и сломал ногу. Ему оказали помощь, все было нормально. Но вчера вечером стало плохо, все хуже и хуже. А сегодня он совсем плох. Само собой, я не врач, но в медицине более-менее соображал, особенно в плане оказания первой помощи при полевых и 8 минут зажимать пальцами перебитую артерию на шее у 12-летнего мальчика, пока не прибыли медики и не перехватили инициативу на себя. Мне потом родители пытались благодарность выразить, деньги предлагали, но я отказался. За такое не благодарят. Очевидно, что никаких лекарств тут не было от слова совсем. С первого же взгляда стало понятно, что у него жар или лихорадка. Раз сломал ногу, значит, пошло воспаление на весь организм, и оно достаточно серьезное. «Температура у него», — коротко пояснил я. Затем перешел к осмотру пострадавшей конечности. «Как я и думал, так и оказалось». Открытый перелом, который душманы, наверное, пытались лечить по-своему, но тот оказался слишком сложным. Кость вроде как вправили, наложили шину из дощечек, забинтовали. Но перевязка была просто ужасной. Минуты три я возился над ним, а за всеми моими действиями пристально наблюдали. Саид постоянно держал меня на прицеле. Краем глаза я отметил, что все его действия были совершенно глупы и наивны. Мне не составило бы труда напасть и отобрать у него оружие, пристрелить обоих, а дальше пробиваться к Зиндану. Только зачем? Наконец, когда я закончил, повернулся к старику и тяжко вздохнул. Уважаемый из Атула! Ваш сын умрет, если не оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Перелом – это половина беды. Его не долечили. Пошло осложнение. Он умрет, если ему не помочь. Так помоги, произнес он. Во взгляде старика читалась немая просьба и одновременно гордость, превосходство. Ведь я пленник, который тут против своей воли. Да, я выразил желание остаться, чтобы не возвращаться в союз, но слова — это слова. Чего бы мне верить? А теперь именно от этого самого пленника зависит, выживет ли больной. Очевидно, что в кишлаке или где-то поблизости должен быть и свой человек, соображающий в медицине. Но почему-то его не пригласили, а обратились ко мне, солдату Советской Армии, которого насильно хотели сделать рабом. «Как я помогу?» — возразил я. «Нет ни лекарств, ни бинтов, нет даже градусника. Нужны антибиотики, обезболивающие, перевязочный материал, антисептики. Условия тут не для таких ран». Я врач, а не волшебник. Сейчас время работает против него. Если не помочь, он ногу потеряет, а может и жизнь. Я плохо знаком с вашими обычаями, но считаю, что такая смерть для маджахеда не будет достойной. И я был прав, надавил на больное». Если маджахет погибал в схватке с врагом, это хорошо. А вот так, на подушках, позор. Старик уселся на подушку, задумался. Принялся наматывать на палец свою седую бороду. Было тихо, лишь быстро и часто дышал пострадавший. «Шурави!» Хозяин кишлака принял какое-то решение. В часе пути отсюда есть другой, большой кишлак. Там есть базар. Можно купить все. Аптека даже. Лекарства тоже. Да, это решение, — согласился я, рассчитывая именно на такой вариант. Если меня туда отведут, я могу взять все, что нужно. Тогда у него будет шанс. «Напиши, что нужно купить. Я отправлю Саида», — возразил из Атула. «Он быстро сбегает и принесет все, что нужно». «Но нет, такой вариант меня не устраивает совершенно». «Так не получится», — спокойно возразил я, качая головой. «Я должен своими глазами увидеть их, проверить». «Саид, конечно, может принести то, что я напишу, но там могут быть лекарства, у которых уже закончился срок годности. Просроченные лекарства не принесут пользу, а может даже сделают еще хуже». Тут пострадавший заскрежетал зубами. Видимо, хорошо прижало. Это стало решающим фактором. «Хорошо». Пойдешь на базар. С тобой шестеро моих людей. Деньги тоже дам. Возьмете все, что нужно, и сразу назад. А сейчас тебя отведут обратно к яме. Через час пойдете. Но даже не думай что-то устроить или бежать. А то твои друзья тоже сильно пожалеют. «Как скажешь», — согласился я. Такой расклад меня устраивал. Куда же я против шестерых? И я думал, что ты меня понял. Разве нет? Саид! Старик приказал ему что-то. Тот изменился в лице, закивал, что-то ответил. Меня вернули обратно к Зиндану. Когда я все рассказал Корнееву и Самарину, те отреагировали неоднозначно. Один был вроде как за, другой — категорически против. «Макс, да нахрена они сдались? Пусть подыхают!» — возмущался Самарин. «Они столько наших перебили. Лавров погиб, Горелов. Этот наверняка наших убивал. Издевался над другими, а ты его лечить. Ну зачем?» «Дима, думай шире». Это прекрасный шанс втереться в доверие, осмотреться, понять, где мы находимся. Возможно, в том кишлаке будет что-то, что поможет нам сбежать. Думаешь, мне есть дело до этого душмана? Да чихать я на него хотел. Сам бы глотку перерезал. Но этот же момент можно развернуть в свою пользу и извлечь выгоду. «Ну, не знаю», — нахмурился тот. — Уверен? — Да. — Паша, из чего можно приготовить самую простую взрывчатку? — По частям, чтобы они не догадались. Со мной пойдут душманы, как охрана. Сильно сомневаюсь, что у них есть хоть какое-то понимание химии или о составе взрывчатых веществ. Корнеев даже улыбнулся. — А ты, я смотрю, хитрец. Эка ты все развернул, стратег. Ну, допустим, скажу тебе все, если очень повезет, то ты купишь все необходимое. Как ты это принесешь сюда? Сюда и не нужно, загадочно хмыкнул я. У меня пока еще нет четкого плана, но все в процессе. Мы выберемся отсюда. Главное дров не наломать. Уже через полчаса меня вновь вытащили из ямы. Связали руки и повели. Спереди шли трое вооруженных духов, за мной еще трое. Старшим был не Саид, а тот самый маджахет, что ходил с Калашниковым без крышки и ствольной коробки. Его имя, насколько я понял, был Самандар. Само собой, сам из-за Тула не пошел. Уровень не тот, да и возраст. К тому же в его присутствии не было никакой необходимости. Мы вышли из кишлака и направились на юг, постепенно смещаясь на юго-восток. Двигались цепочкой один за другим. Меня то подгоняли, то наоборот тормозили. За пояс привязали веревку, вроде поводка. Я не стал препятствовать, хотя меня это сильно возмутило. Ладно, потерпим. Если я устрою разборку тут, ничего хорошего не получится. Шли долго, минут сорок точно. То поднимались, то спускались. Несмотря на то, что вокруг были горы, местность не изумляла. Красоты тут не было. Воздух чистый — это да, не поспоришь. Еще было достаточно прохладно, около 15 градусов. Тропа была извилистой, хорошо протоптанной в местах, где скала переходила в грунт и обратно. Кое-где лежал помет, оставленный вьючными животными. Пару раз я обращал внимание на попадающиеся на земле пустые гильзы. Даже один раз целый попался. Конвоиры внимательно следили за всеми моими движениями, по крайней мере, первое время точно. Потом расслабились, ведь поводов для проблем я не давал. Вскоре впереди, в самой низине, показался кишлак, который был куда больше того, в котором держали нас. Три или четыре десятка глинобитных и каменных домов, сараи, высокая, местами рассыпавшаяся ограда. И много людей в традиционной свободной одежде темных, серых и бордовых тонов. В основном это были старики, женщины и дети. Ну, оно и понятно. Мужчины-то у них занимались другим. Здесь имелась узкая и очень сильно побитая дорога, ведущая куда-то вглубь гор. С краю... У длинного сарая стояла машина. Что-то совсем непонятное. Без фар, без стекол и без резины. Не на ходу. Дальше было что-то вроде стойбища. У них послась парочка худых ослов. Тут и там бегали дети с палками, похожими на автоматы. Женщин, кстати, почти не было. А увидев нашу делегацию... Многие оглядывались и уходили. Также тут были и люди с оружием, причем как молодые, так и старики. Видимо, Самандар получил четкие инструкции. Он вел нас какими-то лабиринтами между тесно стоящих домов и стен сараев. На своеобразном перекрестке привели осла с висящей сбоку корзиной. От него жутко воняло. Это у них вроде осенизаторской службы. Золотарями звали. Пленных советских солдат я здесь не видел, хотя постоянно вертел головой по сторонам. Вскоре мы вышли к базару. Вот уж зрелище. Два ряда грубо сколоченных прилавков, на которых практически ничего не было. То есть было, но как-то совсем скудно. Впрочем, тут был несколько иной принцип. «Если тебе что-то нужно, то спрашивай». А вываливать на прилавок все, что есть, у хазарейцев и пуштунов не принято. Да я и не смотрел туда, поскольку оружия или гранат я не увидел совсем. Самандар остановился, посмотрел на меня. «Дорухона!» отчетливо произнес он, указывая влево. Там среди однотипных, жавшихся друг другу домов был один с абсолютно нечитаемой вывеской. На ней попросту ничего не было, просто старая высохшая деревянная доска. — Дору Хона? — переспросил я, пытаясь сообразить, что это такое. Тот жестами показал, как будто что-то кладет в рот, и указал на голову. «Твою мать! Аптека, что ли?» — переспросил я. Тот пожал плечами и снова указал настроение. «Дорухона! Иди, шурави, иди!» От двери одно название. Она была сколочена из нескольких досок со щелями в палец шириной. Замок, краска и дверная ручка не предусмотрены заводом-изготовителем. Мы с Амандаром вошли внутрь, остальные остались снаружи. В нос сразу ударил запах старины, каких-то тряпок, пыли и трав. Вдоль стен ковры, справа какие-то картонные коробки — Кувшины. У стены сразу напротив двери стоял всего один шкаф. В нем какие-то пузырьки из темно-коричневого полупрозрачного стекла, но их мало. От силы штук десять, да и те, судя по содержимому, полупустые. Да, это вам не советские столичные аптеки, где все было чисто, аккуратно, и строго на своих местах. Имелся и аптекарь. Толстый мужик, черный, кучерявой бородой, в свободной рубахе, эрафатке на шее и челме на голове. Лицо сонное, удивленное, ленивое. Смерив нас растерянным взглядом, он замер. Наверняка не ожидал, что внутрь введут раба. Эта жилетка на мне была чем-то вроде определяющего символа. Их носили только рабы, хотя у некоторых местных они тоже были. И как я ему буду объяснять, что мне нужно? У него ж на лице написано «Моя твоя, не понимай». Но попытаться стоит. Антибиотики есть? Антибиотики! Против бактерий, ну таблетки. Я еще и жестикулировать пробовал, чтобы было доходчивее. Пенициллина с сильным акцентом, но все же вполне себе ясно уточнил аптекарь. А знаешь русский? Выдохнул я с явным облегчением. Нужны бинты, спирт. «Антисептик, обезболивающий, пенициллин». Тот не двинулся с места, окинул меня хитрым взглядом. «Нет пенициллина. Деньги где?» Потом он сразу же посмотрел на Самандара. Что-то спросил. Тот, понимающе кивнул и отдал ему какой-то сверток. Толстяк, понимающий, кивнул, нырнул под стол и вынул оттуда аптечку АИ-1. Ярко-оранжевый квадратный пенал, знакомый каждому военному человеку. Причем полный комплект, с промедолом. Антибиотик, правда, не пенициллин, а тетрациклина гидрохлорид. Подойдет, хотя мне, в общем-то, все равно. Если раненый душман, спустя время ноги протянет. Главное, чтобы подольше растянуть. С одной стороны, в АИ-1 есть почти все, что нужно. С другой стороны, она крайне ограничена всего одним-двумя применениями. Он вынул еще две коробки, затем кинул две упаковки бинтов. Один вроде как даже был стерильный. Любопытный факт. Все советское, явно краденное. Ну оно и понятно, какая в Афганистане медицина в те годы. У них и сейчас она на крайне низком уровне, а смертность чуть ли не на первом. Особенно у детей. Все. Больше ничего нет. Иди. А Антисептик? Нет, все. Уходи. А там что? Я указал на грубо сколоченный стол, на котором лежала санитарная сумка с красным крестом. Тот кинул на нее взгляд, но этим все и ограничилось. «Ясно», — произнес я, повернулся к Самандару и кивнул на дверь. Когда вышли, тот сразу же толкнул меня в спину в том же направлении, что мы и пришли. Двинулись мимо тех же прилавков. На одном из них я увидел какие-то куски, очень смахивающие на мыло. Остановился, посмотрел повнимательнее. — Черт возьми, да это же пластид. Точнее, старый добрый ПВВ-4. — Шурави! — Самандар остановился, посмотрел на меня с раздражением. Это. Я указал пальцем на взрывчатку. «Нужно. Тоже нужно. Купи. Три штуки». Тот не понял. Я снова ткнул пальцем на нее, потом показал три пальца. Думал, не прокатит. Но получилось. У духов такой взрывчатки не было. Да и вообще мало кто из них знал, что это такое и как этим пользоваться. Пластид был порублен на грубые куски. Явно откуда-то украденный. Само собой, из местных ее никто не покупал, а потому она и валялась бесхозно. Ведь без детонатора пластид совершенно бесполезен, хоть что ты с ним делай. Кто этих дикарей обучал взрывному делу? Старый душман, продающий товар, оживился. Видимо, он давно не мог это кому-то продать, а потому был готов спихнуть ее за бесценок. И верно, сам по себе пластид бесполезен. Нужен детонатор. И я знаю, что можно использовать вместо него».